Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только дорисую последний квадрат. Какой квадрат? Зачем вы портите карту мира? Я не порчу. Это меня просил школьный географический кружок. Вы знаете, марь Петровна, ребята придумали очень интересную игру вокруг света. Берется обыкновенная географическая карта и делится на 144 квадрата. На каждом пишется в разбивку номер. Для чего всё это нужно? Для путешествия вокруг света, не выходя из комнаты. Это так делается. Номера разыгрываются между членами кружка, и каждый попадает в какую-нибудь страну, на остров или в открытое море. А что же он там будет делать? Он должен рассказать о природе и географии этого места. А если он не знает, ну, тогда он должен покинуть заседание кружка. Что это за книга упала? Тортуральные старосконы. Странно, никто даже не подходил к полке. Поставьте книгу на место и не отвлекайтесь. Катюша, а давайте сыграем? Давайте, Марья Петровна. А для этой игры ведь кроме разграфленной карты нужны кости. Какие кости? Ах, да, игральной, с точечками. Да-да. Я завтра принесу из дому, и мы после работы сыграем. Принесите, Марья Петровна. Катюша, почему вы до сих пор не закрыли библиотеку? Ах, да, мы заговорились. Вот ключи. Половить медленно и тихо, сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей. Где бы не видали наших кораблей Мы полны отваги, презираем лесть Обнажаем шпаги за любовь и честь За любовь и честь Послушайте, капитан Тартарен Вы должны объяснить нам свое странное поведение Почему вы при людях прыгнули с полки Ах, месье и я старался получше разглядеть эту разграфленную карту. И вдруг корешок скользнул, и я бух. Это было ужасно. Я должен поддержать достопочтенного капитана Робинзона. Действительно, было не совсем удобно. при Примаре Петровне и Катюше, очертя голову, бросаться вниз. О, месье Гульвер, у нас в Тарасконе, когда речь заходит о какой-нибудь игре, весь город ходит ходуном. Ну, как я мог удержаться? К вашему сведению, я лучший игрок в сорсо, в поддавки, в школу мячики. А, да. Да. Не говоря уже о том, что я мастерски играю в лото. А тут такая игра, путешествие вокруг света. В клянусь, снежками меня тоже заинтересовала эта игра. Между нами говоря, я бы с удовольствием сразился со всеми вами, на географических картах. Ой, ой, ой как вы меня насмешили в этот раз. Ну, какой вам смысл садиться за игру в компании, где присутствует барон Мюнхгаузен? Да-да, кости, бирюльки, кегли, фишки, все это сверкает в руках такого игрока, как я. Да-да, я вам советую сдаться с... объявить меня лучшим путешественником вокруг света. Не торопитесь, барон. Здесь нет никого, кто согласился бы сдаться без боя. Где Диксент? Уважаемый 15-летний капитан уже там, возле стола. Он сразу бросился рассматривать карту. Дорогие капитаны, скорее сюда. Давайте играть. Чудесный, миссия, мадам, юноша подал превосходную мысль. В самом деле, наше первое заседание после летних каникул лучше всего посвятить игре. О, конечно! Но прежде чем начать игру, мы должны узнать, почему так мрачен сегодня капитан Немо. Меня смущает ваше легкомыслие. Я мучительно думаю о том, где взять кости. Ведь одной карты недостаточно для игры. то, если нам отправиться на остров Сокровища. В такую погоду! Вы с ума сошли, все Гатарас. Уже накрапывает. Тише, да -да -да. тише. Я предлагаю заглянуть на страницы романа Стивенса «Остров Сокровищ» и отнять кости у пиратов. Совершенно верно. Они ночи напролет играют в кости. Обнажите шпаги и следуйте за мной. Удачный момент, капитаны, слышите? Они поют и очень увлечены Вы светите фонарем, Диксент? Сейчас Вот где-то здесь на бочке должны лежать гости Да-да, вот они Берите их Взял Так, хорошо Отползайте по одному Я буду прикрывать отступление Хорошо Четыре ведьмы варят шин Его не выпьет ни один КРОМЕ СТАРОГО ЧАРЛИ КРОМЕ СТАРОГО ЧАРЛИ Три вещи в жизни уважал Верёвку, гирю и кинжал ДОБРЫЙ ЛАСКОВЫЙ ЧАРЛИ а -а -а! ДОБРЫЙ ЛАСКОВЫЙ ЧАРЛИ Два друга с ним живут давно Мешок с деньгами и вино Браво! Счастливчик ЧАРЛИ Браво, счастливчик Чарли! Гнёт ветер мачты корабля, Один конец тебе петля. Помни, бедняга Чарли, Помни, бедняга Чарли! Закромп книгу Тартара, на то не будут пить до утра. Ну и вам приказываю. Почему вы отдаете приказы, барон? А потому что сегодня моя очередь быть председателем. Я 17 заседаний ждал этого дня и наконец Кстати, где председательский молоток? Увы, дорогой барон, он вам сегодня не понадобится. Ведь все высказались за то, чтобы не устраивать никакого заседания, а провести вечер за игрой. Так что... ваш вас... происки, Голливер, меня надоели. Ну, хорошо, играть так играть. Я сейчас вас всех обыграю, выставлю. Вон я останусь заседать один. Внимание, капитаны. Кости у меня в шляпе. Но давайте условимся о правилах игры. Смотрите, карта разделена на 12 больших квадратов, а каждый большой делится на 12 маленьких. Итого 144. Всё ясно. Первый раз мы бросаем кости, и номер обозначает большой квадрат. Затем мы бросаем кости вторично, И новая цифра обозначает географическую точку в этом квадрате. И путешественник вокруг света должен рассказать об этой точке нечто интересное и удивительное. Давайте скорее играть, мне не терпится. Одну минуту. Значит, рассказавший самую интересную историю будет признан лучшим знатоком географии. Да-да, а не сумевший рассказать... проигрывает и немедленно удаляется на свою полку. Так, капитаны, я начинаю как самый старший по времени выхода в свет. Правильно, Робинзон, бросайте кости. 4. Центральная Азия. Бросайте вторично. 8. На карте что-то странное. Лоб Нор Ну, Робинзон, настал ваш час расплаты. расскажите к нам, кто такой был этот самый Лоп-Нор? Сейчас, барон, вы все узнаете. С давних пор воображение географов всего мира занимало таинственное озеро Лоп-Нор. Это озеро расположено в глубине Синьцзяня, северо-западной провинции Китая Но обозначение его на карте было произвольным Европейские ученые судили о лобноре с чужих слов Причем каждый настаивал на том, что его сведения являются правильными И лишь он один верно установил границы этого загадочного озера Путешественники много спорили, но не решались проникнуть к озеру, чтобы самим проверить свои суждения. Их страшило не столько трудность пути, сколько воинственные кочевники-дунгани, беспощадно вырезавшие целые караваны. И долгое время это таинственное озеро оставалось загадкой для ученых. Но знаменитый русский путешественник Пржевальской решил раскрыть тайну озера. Он бесстрашно пересек страну Дунган и вскоре увидел седые отыне камыши Лобнора. Но капитаны, каково же было изумление Прожевальского, когда он обнаружил, что озеро Лобнор вовсе не озеро. То есть, то есть как не озеро. А, да, да, да, да. Там, где учёные предполагали существование солёного озера проживальский нашёл лишь сильно заболоченную, поросшую трёхметровыми камышами местность. Болотистая хлябь, небольшие пресные водоёмы, соединённые ручейками Вот что такое лоб-нор. Однако откуда же берётся здесь вода? проживальский ответил на этот вопрос. суда стекает река Тарим, и другая, забытая и вновь открытая проживальским речка Черчендарья. Напрасны были попытки учёных очертить границы лоб-нора. Этих границ вовсе не существует Немногочисленные обитатели лоб нора Сами помогают его водам блуждать по этому болоту Они устраивают на Тариме запруды Отводят ее волны в канавы и вылавливают оттуда рыбу Затем канавы засыпают землей, на которой вырастает камыш Вот почему лоб нор никогда не имеет постоянных берегов И вечно меняет свои очертания Озеро Лоп-Нор перестало быть загадкой. И разрешить ее помогла смелость замечательного русского путешественника, который открыл тайну самого необычайного водоема на земном шаре. Клянусь снежной пургой, капитан Робинзон превосходно начал игру. Да-да-да, конечно, конечно. Разрешите теперь мне, капитаны, попытать счастье. Бросайте кости, капитан Диксент. Бросайте кости, капитан Диксент. 11. Южная Америка. Так, бросайте вторично. 7. Огненная земля. По правде говоря, капитаны, я очень мало знаю об этой стране. И, и сегодня не смогу рассказать. Ага, один есть. На полку, на полку, мальчик. Мальчик. К сожалению, уважаемый пятнадцатилетний капитан, вы выбываете из игры и мы на сегодня лишаемся вашего общества. Да-да, увы, это так. До свидания, мой мальчик, до свидания, дик Игра есть игра, я подчиняюсь, но даю вам слово, капитаны. К следующему заседанию я узнаю всё про огненную землю. Отлично. Но пусть друзья клуба тоже напишут нам, что им известно о природе этой страны. И за лучший рассказ мы назначаем 4 очка в игре клуба 25. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Давайте продолжать. Я бросаю кость 2 Дальний восток. О, вам везет, капитан Гаттерас. Бросайте дальше. 9 Корея. Клянусь льдами Арктики, Это одна из самых прекрасных стран в мире. Корею называют страной утренней тишины. Представьте себе золотисто-синее море, покрытое сотнями маленьких желтовато-бурых островов. Они похожи на стаю каменных черепах, которая вылезла из воды погреться на солнце. На горизонте... Медленно движутся красный парусаджонок. Вдали встают зеленые берега полуострова Карелия. снежной зеленью пихты сосен, с белыми мазанками рыбаков. А на дальнем плане висит в небе хребет, состоящий из разноцветных гор, местами лесистых, местами совершенно голых. Это алмазные горы. если бы вы могли представить себе капитаны величавую вершину отца Корейских гор Пакту Саня. Эта могучая масса камня поднимается на севере страны, и от нее веером расходятся суровые хребты. Двое суток шел я до вершины этой горы густой молчаливой тайгой. где не слышно ни пенья птиц, ни журчания ручейков. Тишина. Тишина. 2712 метров и какой неожиданный вид сверху. У моих ног лежало громадная зияющее жерло потухшего вулкана, а глубоко внизу на дне кратера расстилалась голубая зеркальная поверхность озера. Озеро которым отражались мрачные черно-желтые красноватые скалы с отвесными склонами. В озере нет никакой жизни, ни рыб, ни раковин, ни даже водорослей. Нет ни тени, ни плесени. Камни, чистые и блестящие, как в аквариуме. Мало людей побывало на берегах этого озера. Спуск к нему настолько крут, что по его отвесам даже корейские горцы не отваживаются ходить. А, а как выглядят местные жители, месье Гатрас? Их национальный костюм ослепительно белый. Правда, за исключением шляп. Шляпы у них высокие, похожие на цилиндры, но сквозные, сделанные из волокон бамбука блестящего черного цвета. Старые корейцы носят волосы, связанные пучком на темени, и верхушка этого цилиндра надевается не на голову, а на пучок волоса. Чтобы такая странная шляпа не свалилась, ее подвязывают шелковой лентой под подбородком. Молодежь повязывает головы просто белыми платками. Занимаются корейцы главным образом земледелием. Везде на рисовых полях сверкает влага. Крестьяне стоят по колено в воде. Так они и сажают рисовую рассаду. Рис – это хлеб Дальнего Востока. И это нелегкий хлеб капитаны. Корейцы отвоевывают каждый пригодный для посева клочок земли. Мне раз тоже нелегко доставался хлеб на моем острове. Но когда трудишься для себя... Увы, Робинзон, только на севере Кореи люди трудятся для себя, а на юге они работают для помещиков. В туманах алмазных гор, о которых нам только что рассказывал Гаттерас, пролегает 38-я параллель северной широты. Эта географическая линия уже два года как стала границей между свободой и гнётом, между Северной и Южной Кореей. Но, капитан Гатерас, вы ничего не сказали нам о Корейском проливе? Извините, я ещё не кончил. Я как раз собирался рассказать о том, какую невежливую штуку однажды выкинул со мной Корейский пролив. Нигде в полярных водах Не видал я такого мощного прилива, как на южном побережье Кореи. Два раза в сутки море словно хочет проглотить весь полуостров. Вода силой врываются в заливы и устьи рек. Острова погружаются в воду, а реки начинают течь в обратную сторону. Приливная волна так понесла мою шлюпку, что я пулей влетел в устье реки Хань. Попал в водоворот, и шлюпка опрокинулась. Не было никакой возможности сладить с волнами, И мне пришлось ждать на берегу шесть часов, пока не начался отлив. Браво! Вы выиграли, Гатарас. Но меня интересует, что вы делали эти шесть часов. Я развернул походную карту и отметил на ней свой путь. И тогда родилась наша песня о старой карте. Mm -hmm. Усядемся в круг, капитаны тесней Полуночный час потревожит И спутницу наших скитальческих дней Старинную камеру В проверяют свой путь моряки И школьники бродят с указкой Отмечены желтою краской пески И воды лазурною краской Бросайте кости капитал завёт нас в велек дальних стран куда там море ляжет в гости капитан Только вглядись, и она живет Старинная карта морская И лес зашумит, и река потечет В далекий поход увлекая В диковинных птиц созвучат голоса Над пальмами солнце заблевшее Ветер опять паруса, а море сено За год куда новый ляжет ку айте коси капитан. Пять индийский океан. Позвольте капитан Тартарен, ведь моя очередь бросать. Дайте сюда кости. Пожалуйста, пожалуйста. 6 О, Малайский архипелаг, Индонезия. Месье Немо, я первый бросил и выиграл Индийский океан. Я не уступлю. Я столько раз бороздил на своем наутилусе воды Малайского архипелага и побывал на всех его островах. К чему эти споры, месье и мадам? Мы будем играть вдвоем? Это меня вполне устраивает. Я смогу отправить на полку сразу двоих. Я вам советую не и Тартарен, не теряя времени, дуэтом спеть песенку и отбыть по полкам. <свят> <свят> Лучшим ответом барону будет наш рассказ. Я начинаю или вы, Месси, Ну, это все равно, но лучше, если начну я. <свят> ну, как хотите, но я уже настроился. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас, благодарю. Индонезия! Индонезия вся расположена на островах Малайского архипелага. Вот посмотрите, мусей, мидам, оригинальный почертанием очертаниям Целебес. Вот огромные Новая Гвинея, входящие в состав Папуасских островов. Это самый большой остров на земле после Гренландского. Да. На нем еще сохранились племена дикарей, Вот здесь, смотрите, к востоку от Целебеса Группа Молукских островов Вот большие зонтские, Борнео, Суматра, Ява И что любопытно, мусей, медам Взгляните на карту И вы увидите, как близко друг другу лежат Целебес и Борнео А между тем фауна и флора их очень различна в то время как между Явой и Целебесом, которые лежат значительно дальше друг от друга, этой разницы нет. Почему? В чем тут дело? О, -о, о Оказывается, все дело в том, что Целебес и Борнео издавна разделял глубокий Макасарский пролив, а Целебес и Ява некогда составляли одно целое. Геологи считают, что... что в далекие-далекие времена Австралия была соединена с Азией сушей. Потом большая часть этой суши опустилась в море. Так образовались острова Малайского архипелага. Я э... хочу добавить, если позволите, капитан Тартарен... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу сказать, что нигде на земном шаре Нет такого богатства и разнообразия животного и растительного мира, как в Индонезии. В тропических лесах, в непроходимых болотах Суматры бродят слоны, тигры, носороги. Среди густых ветвей девственного леса строят свои гнезда орангутаны, только здесь и сохранившиеся в диком состоянии. Среди гигантских папоротников сверкают зеленые глаза черной пантеры, выслеживающей свою добычу, а павлины и фазаны блистают своим роскошным ярким оперением. Между Суматрой и Явой множество коралловых островов, и глаз мореплавателя издали замечает атоллы с лагунами бирюзовой воды. Вот перед вами изумрудный остров Ява с его высокими горами и вулканами. На острове растут стройные пальмы, хлебные, шоколадные, апельсиновые деревья, высокие дурьяны, курчавые мангустаны. Бедные хижины малайцев окружены этими деревьями, плоды которых и составляет главную пищу туземного населения». На Новой Гвинеи множество чудесных птиц с необычайным ярким оперением. Там водятся огромные казуары, кенгуру. Одним словом, нет другого места на земле, где было бы сосредоточено столько роскошных, необыкновенных растений, как, например, гигантская Рафлезия, цветок-паразит Или самое длинное растение в мире Ротанговая пальма Столько разнообразных зверей, птиц Простите, Мессон Эмо Вы забыли сказать, что на этих островах Есть и культурные растения поляриса, табака Кофейный, чайный И огромные, едва ли не самые большие в мире Каучуковые плантации Тростниковый сахар, пальмовое масло, пряности. Все это дают острова Малайского архипелага. Да, да. Ахинное дерево, оно тоже растет там. Да, да, а, да, да капитан Штан, Тартарин да, совершенно прав. Да, да, ну, казалось бы, как чудесно могли бы жить на своей роскошной родине малайцы. Но на самом деле этого нет. Большинство их бедны, некультурны, неграмотны. изнурительный труд на голландских плантациях делает их жизнь беспросветной и безрадостной. Да, капитаны, сейчас этот богато одаренный и мирный народ истекает кровью в борьбе за право владеть своей землей. Судьба индонезийцев мне особенно близка, ибо они также борются за свою независимость, как и народ моей страны, Индии. Когда-то у малайцев была очень высокая культура. Стоит только посмотреть на древние яванские храмы, чтобы убедиться в этом. Но с тех пор, как 400 с лишним лет назад на острова пришли чужеземные завоеватели, голландцы, культура малайцев пришла в упадок. И теперь яванцы, глядя на храмы, построенные их далекими предками, сами не верят, что эти чудесные по своей архитектуре здания были построены людьми, а не небесными духами. Отличный рассказ. Вы выиграли оба. Ну, я бросаю кости. Так, 3. Средняя Азия. О, о, о, я вам завидую, Гулливер. Замечательно. Верблюды, тигры, ящерицы, саксаул. какой простор для путешественников. И сеймедап. Помню проездом из Марселя в Тибет. Я однажды. Стоп, стоп, Тартаре. Что такое? Вы расскажете об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас Гулливер должен бросить кости вторично, чтобы определить маленький квадрат. Пожалуйста, сколько угодно, пожалуйста, пожалуйста. Так. 9. Пустыня Каракумы. О, какая прелесть! Вообще пустыня это моя узкая специальность. Как Тарас. пустыне Гоби. Многоуважаемый капитан Тартарен, что вы такое? напрасно удаляетесь в пустыню Гоби. Разрешите напомнить, что я должен рассказать о каракумах. Пожалуйста, пожалуйста, Гуливер. Я только хотел сказать, что это все равно. Всюду, куда ни взглянешь, пески, пески, пески. Ну и так мы вас слушаем, слушаем. Вы в черных песках знойной пустыни Каракумы. о, о, -о, -о, -о, -о! <музыка> Огромное безжизненное пространство тянется на сотни километров. Легкий ветерок поднимает песчаную дымку, А сильный порыв ветра Вздымает столбы песку, Которые закрывают небо и солнце, Погребают под собой целые караваны. Не видно ни травинки, Ни кустика, ни деревца. Только в долинах немногочисленных рек Раскинулись хлопковые и рисовые поля. Зреют арбузы и дыни, А фруктовые сады соблазняют усталого путника сочными грушами и сливами, румяными абрикосами и яблоками, грецкими орехами. Но как мало там этих благословенных оазисов и каким тяжелым, упорным трудом они созданы. Вот караван верблюдов, Позванивая колокольчиками, медленно ступает по раскаленному песку. Но у подножья гор Копеддак уже не вязкий песок. Со звоном шагают корабли пустыни по твердой растрескавшейся глине, похожей на паркет. Бесплодные солончаки лежат под этим твердым слоем. Солнце испаряет ту небольшую влагу, которая есть в почве, и след ее обнаруживают лишь кристаллики соли, поблескивающие кое-где на твердой глине. Влага в почве в пустыне Каракумы? Разве это возможно? И тем не менее это так. Я скажу вам больше, капитаны. Оказывается, в центре пустыни, на большой глубине, медленно течет огромный подземный поток И, может быть, даже не один. Ха -ха, вы удивлены? Сейчас я вам все объясню. С юга пустыню опоясывают высокие горы. С гребней их, по склонам, в узких глубоких ущельях несутся бурные потоки воды. А у подножия копят дага из глубины земли бьют даже горячие источники. Но вот поток вырывается из узкого ущелья на широкий простор пустыни. Тут бы и течь ему свободно и плавно, но люди перехватывают воду, чтобы орастить ею свои поля и сады. А большая часть воды, стекающая с гор, еще не достигнув пустыни, уходит в землю и медленно течет там по направлению к центру пустыни. Влага впитывается в землю из воздуха. Когда выпадают редкие в пустыне дожди, не вся вода испаряется. Часть ее тоже впитывается в пески, и тоже уходит глубоко в землю. Значит, по вашему мнению, в каракумах масса воды. Ну, знаете, это даже мне не приходило в голову. Именно. На поверхности знойные почти безжизненные пустыня, а в недрах обильные источники жизни – вода. Правда, человеческий гений еще не знает способа, как сделать, чтобы подземные воды потекли по поверхности. и образовали полноводные реки и озера. Но люди советской науки нашли иной выход. Если в том месте, где в глубине медленно текут потоки, пробурить землю, то вода фонтаном вырвется на поверхность. Множество артезианских колодцев появится в пустыне, а от колодцев потянется сеть каналов, и мрачные, как их называют, черные пески покроются ковром изумрудных полей. чудесных садов. И это будет, клянусь, всеми дорогами Арктики, жизнь гораздо богаче, чем самые фантастические романы. Кто бы мог подумать, что возможно орошение Каракумской пустыни. Я вас поздравляю, Гулливер, ваше путешествие в Каракумы было исключительно удачно. Это что, мы и вот я вам сейчас расскажу о моей охоте на диких петухов. Ку-ку-ре-ку! -ку -ку! Тревога! Чиста наверх! Подождите, что барон, такое? Что подождите. Тут какое-то недоразумение. По полкам, по полкам. Барон что петух такое? запел слишком рано. Стойте, стойте, а мне кажется, что голос этого петуха был подозрительно похож на голос самого барона. Не для того ли вы запели петухом, барон, чтобы уклониться от участия в игре? Месье Барон просто испугался, тем более увидав мой класс игры. Я просто прочищал горло перед тем, как всех вас постромить. Где кости? Но почему, Барон, вы взяли только одну кость? А у меня своя система игры. Ну, ну? единица. Ага. Ни одного из вас нет единицы. Очень странно. Цифра один нарисован на заголовке, за пределами карты. Ну, понятно. Это где-то по дороге на луну. Позвольте, но э... в этом квадрате ничего нет, кроме слова «карта». Что же это может означать? Всё ясно. Барон должен рассказать, как создавались карты. Пожалуйста. Дело началось... Сдам и пик. Нет, нас интересуют только географические карты. Ах, географические. Вы, наверное, не знаете, как создавались карты. А вы знаете? А, ох, признаться, нет. Капитаны, и я к своему стыду тоже этого не знаю. Вопрос не ясен и для меня. Увы, мессиями дам, мы проигрались в пух и прах. и нам всем придется покинуть нашу кают-компанию. Это ужасно, ужасно. Ведь еще не пропел петух. Нарушение всех традиций клуба знаменитых капитанов. Смотрите, кто-то сходит с самой верхней полки. Тише, этот странный незнакомец хочет нам что-то сказать. Тише. Вам жизнь моя давно знакома Мы с вами старые друзья Меня нельзя увидеть дома Всегда-всегда в дороге я Шуршат страницы фолиантов В библиотечной тишине Пусть дети капитана Грантен Расскажут правду обо мне Сквозь стекла трубки длинные Свою я пишу цель Таков ваш друг Сталинный Географ Паганей Таков ваш друг Сталинный Географ Паганей Паганель, Жак Паганель не, не может быть Со мною поздно или рано Всегда случится что-нибудь Вот так и на борту Дункана Я совершил случайно путь К науке сердцем я прикован Мне все не невзгоды не почат Я даже был татуирован, Хоть тут наука не при чем. Сколой трубки длинной Свою я вишу цель, Таков ваш друг старинный Географ по Паганель. Таков ваш друг старинный Географ Паганель. Поганель? Поганель? Поганель. Не Поганель. может быть, месье и мадам. Будьте столь любезны, ответьте нам, действительно ли мы имеем честь говорить с самим знаменитым Поганель? Да, да, да, да, да. Совершенно справедливо. Вы беседуете с Жаком Лесеном Франсуа Мари Поганель. О. Секретарем Парижского географического общества, членом-корреспондентом географических обществ Берлина, Помпея, Дармштадта, Лейпцига, Петербурга, Вены и Нью-Йорка. Вот-вот, почетным членом Восточно-Индийского королевского института географии и этнографии. Короче говоря, с человеком, который после 20 лет географических исследований в четырёх стенах своего кабинета пожелал стать рядовым бойцом науки. Совершенно справедливый. Как мы рады, мы все поганаемся, Жак, что вы посетили наше общество. Но да. каким счастливым ветром занесло вас в клуб знаменитых капитанов. И почему у вас в руках чемоданы, дорогой а, поганый? Да, да, да. Вы знаете, вы знаете, мне предложили предпринять любопытную и важную экспедицию. Речь идет о путешествии по следам братьев Шляганфейд. полковника Ноу, Веба, Ходсона, миссионеров Гука и Габе, Муркфорд, Жюль и ряда других э, знаменитых исследователей. Короче говоря, я намеревался исследовать течение реки Яру Цанпочу, орошающую Тибет. но ну, отсюда тысячи миль до Тибета. Совершенно справедливо. Совершенно. Вы знаете, со мной это часто бывает. Вот в прошлый раз, например, я собирался путешествовать в Индии, и вдруг случайно попал на борт яхт Дункан. И сейчас, как видите, уже с чемоданами собирался сесть на борт корабля, и вдруг... Услышал вашу игру. Путешествие вокруг света, не выходя из комнаты. Друзья мои, она меня чрезвычайно заинтересовала, и я решил прийти к вам на помощь в трудный момент. О, как вы добры и любезны, достопочтенный Паганель. И как вы всегда вовремя появляетесь. Знаете, вы меня уморили, Паганель. Вы знаете, как создавалась карта Да этого никто не знает, даже я. А я предлагаю вам пари, барон Мюнхгаузен. Я ставлю свою подзорную трубу работы с Акстаном. А я ставлю свою шпагу, сделанную из обломка земной оси. Мы слушаем вас, Паганель. Так вот. Первые карты, которые пробовали начертить люди, были очень мало похожи на современные. Да-да. И не мудрено, не мудрено. Многие сотни лет люди не знали, что такое планета, Земля. Как она выглядит? Отважные мореплаватели древности, Финитиньи, плавали по морю без приборов и карт. определяя свой путь по звездам. Вселенная казалась им круглым плоским блином, который сверху прикрыт куполообразным сводом, а под ним движутся облака и... Звезды. Совершенно справедливо. За 600 лет до нашей эры греческий философ Анаксимандр составил первую карту Земли. Вы знаете, это было очень смешная карта, очень. Вы знаете, греки верили, что где-то на побережье Африки сидит великан Атлас и по велению бога Севса держит на голове и руках небесный свод. А в центре земли было Средиземное... Это... Э, э, Море. Совершенно справедливо. Вокруг него люди живут, как лягушки вокруг пруда, говаривал один древнегреческий философ. От берегов Средиземного моря до самого конца, то есть до того места, где небо сходится с землей, идет во все стороны суша. Позднее древнегреческий ученый-философ Эратосфен доказал, что земля — шар, и впервые точно вычислил ее окружность. Но и на карте Эратосфена земля еще все еще сама на себя не похожа. Это мир, в котором нет Америки и Австралии. В осени нет Китая и Сибири, а Европа и Африка сильно искажены. Но с годами карта все меняется и становится точнее и полнее, Паганель. Да-да, не спорю. И ее создают не только ученые, но и полководцы, предпринимающие многолетние военные походы, и купцы, везущие по суше и по морю во все концы мира свои товары, и путешественники, которые едут в неизведанные страны только за тем, чтобы увидеть и описать то, чего еще никто не видел и не описал. За два столетия до нашей эры Александрийский ученый Клавдий Птоломей составил первую карту мира, где впервые введены понятия о широте и долготе. О, эта карта все еще мало похожа на современные, но очертания материков уже более напоминают нам то, что мы видим на картах теперь. Однако в средние века человечество многое забыло то, что уже было ясно людям древности. И снова на картах рисуют плоскую... Землю. Совершенно справедливо. Если земля шар, значит половина людей ходит по ней вверх ногами. Как же это может быть? Утверждали невежды средневековья, монахи и все лжеученые. И всякий, кто смелился спорить с ними, рисковал отправиться на костер и быть сожженным живым, как еретик Вы знаете, я еще помню эти времена. Но наука шла вперед неудержимо. Настало время, когда нельзя уже больше рассказывать сказки. что где-то на севере живут странные люди, э -э -э, прикрывающиеся нижней губой от солнца. Или циклопы, которые закрываются своими ушами, как одеял. Вот-вот. Исследователи Земли проникали все дальше, дальше, на север, на юг, на запад. Чукчейский мост чертили им на песке берестей изображений своих рек, гор и берегов океана. Эти рисунки проверялись не один раз и попадали на карту, белые пятна которые талились с каждым годом. Так в течение сотен и тысяч лет создавалась современная карта... Земли. Совершенно справедливо. О! Дайте я вас заключу в свои обятия, мсье Жак, мсье Паганель. Я думаю, капитаны, мы все должны признать победу за Паганелем. Бесспорно, он лучший знаток географии среди нас. Вашу шпагу, барон, я думаю, она теперь по поправ принадлежит мне. Ну, знаете, Паганель, с таким запасом сведений, да вы могли бы выиграть не одну шпагу, а целый... Музей холодного оружия. Но, но, но, но, но главное это не, не в этом, а, а вот вы что думаете о самом важным Я думаю, капитан что самое важное сейчас вернуться на свои страницы. Тревога! Свистать всех наверх! А признайтесь, капитаны, что я лучше всех отдаю команду, а? Окошком снова прокричал петух Фитилек пеньковый дрогнул и потух Допивайте чашу в честь далеких стран До свидания вашу руку капитан До свидания вашу руку капитан Снова мы недвижно